Глава девятая. Первая встреча Малькольма, Фокса и Тесс Лейтон немедленно обернулась битвой характеров, которую Фокс проиграл. Коробки с делом 2006 года переехали из штаб-квартиры следовательской группы в маленький холодный кабинет дальше по коридору. Фокс спорил, желая устроиться в штабе. — При всем уважении, Малькольм, — возразила Тесс Лейтон, — Мы расследуем убийство. Я не буду путаться под ногами. Лейтон скользнула глазами по штабелю коробок. Вообще-то будешь. А когда в твоем распоряжении целый кабинет, проще сосредоточиться. Если я понадоблюсь, я рядом. С этими словами она медленно отступила к двери и закрыла ее за собой. Через час в кабинет просунулась ее голова. «Мы собираемся выпить чаю. Тебе как?» «С молоком, и все. Спасибо. Хорошо устроился? Еще немного, и я задницу отморожу. Кружка чая вернет тебя к жизни». И она ушла. Фокс выбрался из-за стола и последовал за ней к кабинету, в котором устроили штаб расследования, где сразу стремился к батарее положил ладони на горячий радиатор. Лейтон сидел он за своим столом. Ейц хлопотал у чайника. «Побуду тут, пока не оттаю», — объяснил Фокс, обращаясь ко всем сразу. Грэм Сазерленд оторвался от экрана компьютера. «Как продвигается работа?» «Во многом надо разобраться. Если наткнешься на что-нибудь, что может оказаться нам полезным...» Фокс кивнул. «Вы узнаете об этом первыми». «А в эти минуты...» — обратился Сазерленд к группе. «Обри Гамильтон направляется в порт аунвудс — Кто присоединится к ней? — Может, ты, Джош? — Откуда я сапоги возьму? Сазерлен перевел взгляд на Кэлла Марида. — От меня здесь больше пользы, — скинулся тот. — Хотите, я поеду, — подал голос Фокс. — Не помешает взглянуть на враг самому. — Мальком, ты не входишь в следовательскую группу. — Я поеду, — вызвался Лейтон. — А Мальком, если хочет, может составить мне компанию. И она пожала плечами. «Мол, а что тут такого?» «Не заставляй меня ждать, Тес, сказал Сазерленд. «Как только Гамильтон что-нибудь найдет, сразу звони мне». Лейтон кивнула, водрузила на стол пакет и извлекла из него резиной и сапоги. «А ты как?» — спросила она Фокса. «Как-нибудь обойдусь», — заверил он. Пять минут спустя они уже сидели в корсе Лейтон. Сначала она расспросила Фокса о работе в коше, потом не нашел ли он чего-нибудь в старых папках. «Ты же с ним работала до меня», — напомнил он. «Какие у тебя соображения?» «Мне не понравилось, что на Брэнда пахали двое полицейских. Стил и Эдвардс? А еще что следователи свели к минимуму упоминания о Дереке Шенкли, но при этом им удалось сосредоточиться на гомосексуальности жертвы». Начали таскать на допрос геев, да еще держали их дольше необходимого. А жалобы семьи? Надо помнить, что жертва пропала без вести. Причины подозревать преступление были. Доказательств никаких. Но родители все равно ждали чуда. Моя начальница говорила, сказал Фокс, что жалобы родственников отклонили, хотя это не совсем так. Полиция Шотландии в итоге принесла им извинения за то, как мы с ними обошлись, не признав допущенных ошибок. Я уже заметил некоторую небрежность, Тесс. Например, прошло больше недели, прежде чем допросили Бренда. Никто не просмотрел записи с камер видеонаблюдения в районе, где жил Блум. Никто не отследил дорогу до города Лиспор Таунхаус. Лейтон с интересом покосился на него. «И все это за час чтения?» «Вот это да. Твоя попытка рассортировать пришлась очень кстати. Все интересное было сложно в первой коробке, самой верхней. Я тебе очень благодарен». Лейтон глянула на навигатор. «Чаю ты, кстати, так и не выпил. Можно остановиться, взять на вынос». Остаток дороги обсуждали полицию Шотландии, политику, международное положение. Оба даже не коснулись темы личной жизни. Однако Фокс надеялся, что это вопрос времени. Они явно поладили. Профессор Гамильтон прихватила с собой ассистента. Фоксу не доводилось иметь дело с судебным антропологом Гамильтон, но ее репутация была ему известна. Профессор оказалась невысокой женщиной с каштановым коре и острым наблюдательным взглядом за стеклами очков. А враг опоясывала бело-голубая полицейская лента. Земля была истоптана, результат проводившегося накануне снятия отпечатков. Техники-криминалисты даже попытались расчистить старую колею, по которой машина, вероятно, и скатилась во враг, и отчасти преуспели в этом, хотя колея практически заросла молодыми деревцами и терновником. Кто знал, что здесь вообще есть дорога? – спросил Фокс, пока они пробирались через кусты. Местные фермеры, предположил Лейтон. А еще лесничий или владелец рощи. — И любой, кто купил карту геодезического управления, — прибавила Гамильтон. — Я захватила одну, и дорога на ней по-прежнему отмечена. — Хорошо, что можно сузить круг поисков, — проворчал Фокс. Ботинки его тонули в толстом слое подгнившей листвы. Место преступления охранял скучающий костебль, при одном взгляде на которого становилась зябка. Стеганая куртка, руки в перчатках, он выглядел так, словно мечтает лишь о том, чтобы его немедленно сменили. Констебль занес их данные на лист бумаги, прижатый к планшету, и кивком указал на веревки, которые должны были помочь им осилить склон. Там смотреть особо нечего. Да, смотреть оказалось особо нечего. Трактор, при помощи которого поднимали «Фольксваген Поло», изрядно все разворотил. Гамильтон пролезла под лентой, не обращая внимания на веревки, сбежала вниз по склону. Ее сапоги ступали именно туда, куда нужно. «Вы случаем скалолазанием не занимаетесь?» — крикнул вслед ей Лейтон. «Гуляю по холмам!» — отозвалась Гамильтон. «В Шотландии это, считайте, одно и то же!» Лейтон взглянул на Фокса. Тот, пожал плечами, давая понять, ему и тут хорошо. Однако, чтобы продемонстрировать желание быть полезным, Двинулся вдоль оврага, отмечая свидетельство тщательного осмотра. Ассистент профессора Гамильтон тоже спустился во враг, причем спуск он проделал преимущественно на пятой точке. Оба принялись изучать груду веток и стеблей, которые скрывали машину. — Не столько срезаны, сколько вырваны с корнем, — сказала Гамильтон. Ассистент фотографировал все подряд. Гамильтон открыла свою папку, в ней лежали десятки фотографий с места преступления, и эксперт принялась внимательно изучать снимки один за другим, время от времени поднимая глаза, чтобы оглядеть место, где стоял пола. На снимках были и пакеты с вещественными доказательствами, окурки, ржавые банки из-под напитков, конфетные фантики. Все это будет исследовано на предмет отпечатков и других следов». Гамильтон зачерпнула горсть жирной темной почвы, растерла в пальцах. — У жучков многому можно научиться, — объявила она. Наверху оврага ее было отлично слышно. — Некоторые насекомые зачастую бывают обитателями какой-то конкретной среды, а рукотворные объекты имеют свойство разрушаться с разной скоростью. Это тоже воздействие среды. Гамильтон показала снимок пола. — Я не уверена, что машина простояла в этом овраге двенадцать лет. «И сколько времени она здесь?» — крикнул Фокс. «Не так долго, чтобы ржавчина образовалась в тех объемах, какие я ожидала увидеть». «А где она была до этого?» «Об этом нам могут рассказать жучки. Я все-таки хочу, чтобы ее осмотрел специалист-почвовед. Теперь-то бюджет утвердили?» Лейтон подтвердила «да». «И я могу обсудить этот вопрос со старшим инспектором Сазерлендом?» я уверен он ничего против не имеет тогда будем надеяться что человек который мне нужен на месте фокс подошел к тес лейтон что думаешь спросила она одна мысль тес сейчас занимает меня больше всего и какая фокс приподнял ногу придется покупать новые ботинки